Я сделал простенький вывод, что гармония в малом тайном соскном войске основывалась на старом диалектическом принципе единства и борьбы противоположностей и задумался, кого же предстоит уравновешивать мне. Очевидно, всех сразу, я же существо из другого мира, как никак. Тем временем внимание всех присутствующих сконцентрировалось на подаренной мне бутылке. Могу ли я попросить вас, серков, как самого беспристрастного человека в мире, честно разделить эту роскошь между нами. Собрав всю свою светскость, обратился я к наиболее уравновешенному, как мне показалось, созерцателю. Позже сер Жуфин сообщил мне, что если бы я забрал подарок домой, это было бы воспринято как должное. Здесь умели уважать чужую слабость к гастрономическим изытиям. Но я ни о чём не жалею. Во время дегустации моего драгоценного подарка бесподобный сэр Лон Лилок лесново поверг меня в изумление. Из-под белоснежных складок лохги, он извлёк потемневшую от времени деревянную чашку и протянул её сэру Коффе. Само по себе это не слишком удивляло, я вполне мог смириться с мыслью, что сэр Шурф Повсюду таскает за собой древний фамильный сосуд специально для подобных случаев. Но тут я заметил, что у чашки почти отсутствует дно. Сэр Коффа, в свою очередь, невозмутимо наполнил чашку редким напитком. Из дырявой чашки не вылилось ни капли. Сэр Жуффин понял, что я срочно нуждаюсь в краткой исторической справке. Не удивляясь, сэр Макс улыбнулся он. Раньше Шуров был членом магического ордена дырявой чаши, а точнее рыбником, смотрителем аквариумов ордена, не менее дырявых, чем этот заслуживающий почтение сосуд. Между прочим, члены ордена ели только рыбу, которую разводили в этих самых аквариумах, и запивали ее напитками из дырявых же кувшинов. «Правильно, друг мой». Сэр Лонли Локли важно кивнул и пригубил свою порцию напитка. До начала смутных времен Орден Дырявой Чаши состоял в дружбе с Орденом Семилистника, благостным и единственным, комически почтительный поклон в сторону леди Меломори, так что был распущен на весьма достойных условиях. Наш сэр Шурф, как и прочие его коллеги, до сих пор имеет специальное разрешение исполнять древний обряд своего Ордена, то есть пить из дырявой чашки, с которой не расстаётся. Кстати, при этом Шурф использует недозволенную магию и обязан всеми силами нейтрализовать её грозные последствия, что каждый раз успешно проделывает, хотя на это уходит изрядная порция силы, полученной им от обряда. У вас нет возражений, сэр? Only Locke. Вы очень кратко, но ёмко изложили причины и последствия моего поступка, важно кивнул он лелокли. Чашку он держал двумя руками, на его неподвижном лице можно было заметить лёгкую тень напряжённого блаженства. Я всё ещё был потрясён и в очередной раз понял, насколько мало до сих пор знаю о мире. Что ж, всему своё время. После того, как полный поднос разнообразных горшочков, по моему настоянию, был отправлен бедняге Мелифару вместе с его порцией вечной влаги, я мог быть уверен, теперь коллеги готовы умереть за мою улыбку все до единого. Впрочем, я не собирался их на это толкать. Улыбался я в тот вечер много и совершенно бесплатно. Я умудрялся осторожно обходить острые углы этнографических вопросов, сыпавшихся из любопытного, но доверчивого сэра Лукфи, кокетничать с леди Меломори, вынимать сэру кофе, правильно произносить имя сэра Лонли Локли и смешить сэра Джуфина. Никогда раньше Буки Максу не удавалось стать душой такого большого коллектива. Хорошо быть пришельцем. Когда количество опустевших горшочков вышло за пределы возможностей здешних посудомоек, мы, наконец, решились расстаться. Сэр Кофе-Йох великодушно вызвался сменить Мелефаро на его скорбном посту. Сэр Жуффенхалли не менее великодушно даровал им обоим внеочередной «День свободы от забот» и приглашения на совместный ужин в обжоре. Так что Мелефаро, кажется, только выиграл пропустив сегодняшнее мероприятие. Итак, управлению полного порядка предстояло пережить последнюю ночь без меня. Эту ночь я собирался посвятить переезду и посильному обживанию нового места. А завтра после обеда я должен был явиться в дом у моста и официально вступить в должность То есть за несколько часов попытаться понять, что же от меня все-таки требуется. Впрочем, неуверенность в своих силах постепенно покидала меня. И не так уж постепенно, если честно. За леди Меломори прислали семейный амобилер. Хрупкая мастер преследования... Таинственно улыбнулась на прощание и тихо сказала мне, что Сэр Макс странное имя, слишком короткое, но хорошее. А задача в меня таким образом она укатила домой с поистине королевской помпой. Кроме возницы и её амобилер обслуживали два музыканта, призванные возместить отсутствие в этом мире автомобильных радиоприёмников. Сэр Лукфи и сэр Лонли Локли отправились по домам на служебном омобилере управления полного порядка. Право на это имеют все, но не все снисходят до того, чтобы своим правом пользоваться. За нами, например, прибыл старый Кимпа, бесподобный дворецкий сэра Джуффина Халли. Мой босс всегда уезжает домой только на собственном транспорте, аргументируя это тем, что в служебной машине он, соответственно, и чувствует себя на службе. А в собственном автомобиле он же как бы дома, и надо быть последним кретином, чтобы отказаться от возможности расстаться со службой на полчаса раньше. По-моему, очень логично. По дороге мы сыто помалкивали. Если ты всегда знаешь, о чём поговорить с человеком, это признак взаимной симпатии. Когда вам есть о чём вместе помолчать, это начало настоящей дружбы. Посидим ещё часок за камерой, не спросил, а скорее констатировал Сэр Джуттенхалле на пороге своего дома. Малыш Хуф встретил нас в холле, восторженно повиливая коротким хвостиком. Макс пришёл и уходит. Далеко-далеко донеслись до меня простые печальные мысли собачки. "Ну мне так уж далеко, хуф", утешил я пёсика. "Я бы взял тебя с собой, но ты же сам не захочешь оставаться с хозяином, и потом в отличие от Кимпы, я не умею готовить. Буду ходить к тебе в гости, ладно?" Мой пушистый друг вздохнул и облизнулся. "В гости обедать", откликнулся он с восторженным энтузиазмом. Серж Дюфин был доволен. Ну вот, всё улажено, так и надо, хуф. Здоровый прагматизм и никаких сентиментов. В гостиной мы уселись в уютные кресла. Хуф преданно улёкся на мою ногу, решив, что напоследок имеет право на маленькую измену Дюфину. Кимпо принёс камру и печенье. Я с наслаждением закурил свою последнюю сигарету, запас которых подошёл к концу. Теперь начинается новая жизнь, или я перейду на трубку, или брошу курить вовсе. Оба варианта представлялись не слишком соблазнительными, но третьего не дано. Мы немного посплетничали о моих новых знакомых, любопытство Сэры Джуффина не знало границ. К всему прочему, его страшно интересовали и мои впечатления. Тут я решила сведамиться насчёт служебных романов. Не запрещены ли они каким-нибудь очередным кодексом Хрембера или магистры знают чем ещё? Ничего не знаю ни о каких запрещениях. М-м, да. Странно. А у вас это практикуется в смысле запрещения? Удивлённо спросил мой шеф. Мм, не то чтобы, ну, в общем, считается, что это м не очень хорошо. Но все только этим и занимаются. Странное место это твой мир, Макс. Считается одно, а делается другое. У нас вообще ничего не считается. Законы оговаривают необходимость, суеверия внутреннюю убеждённость, традиции свидетельствуют о наших привычках, а в остальном каждый волен делать, что хочет. Так что, впрочем, не думаю, что это хорошая идея. Леди Меломори — странная девушка, неисправимая идеалистка и, кажется, очень дорожит своим одиночеством. Мелефара уже несколько лет пытается за ней ухаживать, она с удовольствием это со всеми обсуждает, а толку-то? Представляю себе ухаживание Мелефару. «Уберите свою роскошную задницу с моих глаз, незабвенная, поскольку ее божественные очертания не дают мне сосредоточиться!» Сэр Джуфин расхохотался. «Точно, Макс! Ты еще и сновидящий!» «Какое там? Просто некоторые вещи столь очевидны, как бы там ни было, а Мелефара — любимец девушек, хоть и не рыжий, как, впрочем, и ты!» Делай, что хочешь, сэр Макс. Но боюсь, тебя осенила не самая лучшая идея, как и с выбором квартиры. Не умеешь ты о себе позаботиться, парень. Я улыбнулся. Ну, это не так страшно, Джуфин. Мне всю жизнь не везло с девушками. То есть, э, поначалу всегда везло, а потом они решали, что им зачем-то срочно нужно замуж, причём за кого-нибудь другого. Это особенно странно, поскольку я от правила влюблялся в девчонок с чувством юмора. Но и это не помогало, хотя как может нормальный человек с чувством юмора всерьёз захотеть замуж, не понимаю. Так что я привык. Ну, если ты так весело шутишь по этому поводу, значит ты самый толстокожий или самый скрытный вор далачий сын в Соединённом королевстве. Не то ни другое, сэр. Это скорее культурологическое различие. У нас принято быстро забывать боль, а те, кто не может хотя бы притупить её, вызывают всеобщую жалость, смешанную с недоумением. И родственники уговаривают их показаться врачу. Наверное, потому что мы живём гораздо меньше и тратить всю жизнь на одно горе, сколько же вы живёте, не ожидал удивился Сэр Жуфин лет 70-80. А что? Кажется, я уж оломил своего шефа. Вы умираете молодыми. Все до единого. Да нет, что вы? За это время мы успеваем состариться. От тебе-то сколько лет, Сэр Макс? 30 скоро будет или уже было? Не здесь я сбился со счёта. Сержуфин не на шутку встревожился. Совсем ребёнок. М-м, да, дела. Надеюсь, ты не собираешься скоропостижно скончаться от старости лет, это к через 40-50. Ну-ка, да я на тебя хорошенько посмотрю. Джуфин стремительно выскочил из кресла. Через секунду он уже ощупывал мою спину ледяными, потяжелевшими руками. Потом его руки стали горячими. О мне показалось, что моя личность, привыкшая обитать где-то в голове позади глаз, переместилась в позвоночник, чтобы поплотнее пообщаться с раскалёнными пальцами сэра Джуффина. Я спиной видел тёплое сияние, исходящее от его жёстких ладоней. Потом это прекратилось так же внезапно, как и началось. Сэр Джуффин Харли возвратился на своё место. Полностью удовлетворенный результатами осмотра. Все в порядке, парень. Ты ничем не отличаешься от меня, хотя, наверное, тебе трудно в это поверить. В общем, здесь, в мире, ты можешь прожить куда больше трехсот лет. Если не умрешь насильственной смертью, ну, это уж твоя забота. Ну и напугал ты меня, сэр Макс. Что же за место такое твоя родина? Из какого пекла я тебя вытащил? Мир мёртвых, грустно усмехнулся я. У ваших городских сплетников блестящая интуиция, они почти угадали. Впрочем, всё не так страшно. Когда в детство знаешь только один мир, по неволе будешь думать, что всё происходящее в порядке вещей. Покидая свой дом, я ни о чём не жалел, но таких, как я, нашлось бы очень мало. А я нищот, поскольку всегда был мечтателем и м-м да, пожалуй, вполне сложившимся неудачником. А большинство людей сказал бы вам, что от добра добра не ищут, хотя ваша продолжительная жизнь могла бы соблазнить многих, если будете вербовать моего соотечественника, имейте в виду Нужны мне твои соотечественники злокозненные ухмельнусы Сержю Финхалле. Кто знает Сержю Финн? А вдруг ещё один парень заведёт моду видеть вас во сне? Ну разве ж то? Придётся выбивать для него ещё одну вакансию. Ладно, ты прав, не буду зарекаться. Всё иметь дурацкое свойство заканчиваться. Закончилась моя последняя сигарета. В этом закончились и наши посиделки. Сэр Жуфенд отправился пошептаться со своим одеялом, а я хлопотать о переезде. Перед тем как начать я был уверен, что собирать мне особенно нечего, куда там. Человеку свойственно обрастать имуществом, как покойнику ногтями, быстро и незаметно. Моё богатство состояло из катастрофически разросшихся гардероба и библиотеки, полярки сэра Джуффина и последствия моих познавательных прогулок по городу, во время которых я посещал всевозможные лавки, машинально прокручивая выданный мне аванс. Что касается библиотеки, учтите, что она включала в себя восьмитомную энциклопедию мира, принадлежащую Перу Манго Мелефаро любезно подаренную мне его младшеньким, моей второй половиной. Сэр Мелефаро являлся дневной задницей сэра Джуффена Халли, а я ночной, по его собственному выражению. И этот увесистый восьмитомник был всего лишь каплей в море. Помимо прочего, я сентиментально прихватил с собой костюм, в котором прибыл в Йехо. Джинсы и свитер мне уже вряд ли когда-нибудь понадобятся, и все же рука не поднялась их выбросить. Может быть, представить случай смотаться домой за сигаретами, например, кто знает. Путешествие из спальни к моему новенькому амобилеру, ждавшему во дворе и обратно, заняли около часа. С радостно бьющимся сердцем и пустой головой я ехал домой. Как странно. Все оттенки мягкого света ле в обережье по очереди принимали меня под своё покровительство. Потом я пересёк мост, гребень ехо, заманчиво сияющие огоньками лавок и трактиров, бойко торгующих, несмотря на ночное время. Здесь, въехав, люди знают толк в ночной жизни. Возможно, потому что даже разрешенной магией вполне достаточно, чтобы покутить ночку-другую без ущерба для дел и здоровья. Миновав оживленное пространство мостов, я оказался на правом берегу. Теперь мой путь лежал в самое сердце старого города, чьи принадлежащие истории узкие переулки я предпочитал широким проспектам нового города, роскошного сердца Яхо. Мозаичные тротуары улицы Старых монеток почти утратили цвет. Но я полюбил эти мелкие камешки древней мозаики больше, чем крупные яркие плитки, которыми выложена новая улица. Новообретённый опыт говорил мне о том, что вещи помнят события и могут о них рассказать. Сэр Джуффин научил меня слушать их бормотания, вернее, созерцать видения, которые они посылают, а я всегда любил старинные истории. В общем, будет чем заняться на досуге. Мой новый дом был рад меня видеть». Еще недавно я подумал бы, что у меня разыгралось воображение. Теперь я знал, что нежное предчувствие — всего лишь один из очевидных фактов, не требующих особых размышлений. Что ж, отлично, мы понравились друг другу, я и мой дом. Наверное, он очень скучал, пока был пустым. Я вышел из-за мобилера и перенес вещи в гостиную. Она была почти пустой, как и заведено здесь в Йехо. Огромный полупустой зал. Мне такой дизайн интерьеров всегда был по душе, вот только развернуться до сих пор было негде. Небольшой стол, на котором громоздилась корзина с припасами, присланная по моему заказу из обжоры Бумбы, несколько удобных кресел, совсем как в гостиной Сэра Джуффина, несколько маленьких шкафчиков, приютившихся у стен. Мой восторг не знал границ. Часа два я с удовольствием размещал свои многочисленные книги и немногочисленные безделушки на хрупких полках крошечных сооружений, гордо именуемых шкафами. Потом поднялся наверх, где была моя спальня. Половину огромного помещения занимал мягкий пушистый пол, никакого риска свалиться с кровати. Несколько подушек и меховых одеял выглядели сиротами в центре этого огромного сновидческого стадиона. Где-то вдалеке маячил гардероб, куда я и вывалил ворох цветной ткани свою теперешнюю одежду. Ностальгические джинсы, свитер и жилет прилетелись рядом. При спальне была маленькая ванная комната, годившаяся исключительно для утреннего туалета. А вся остальная сантехника втилась в роскошном, по моим представлениям, подвале, безжалостно раскритикованным сэром Джутином. Дела были сделаны, есть пока не хотелось покидать дом и отправляться на прогулку, тоже, зато хотелось продать душу первому попавшемуся чёрта всего за пачку нормальных сигарет. Я немного посидел в гостиной, неумело набивая трубку и сокрушаясь о своей горькой доле. В этот час скорби утешал меня только вид на окрестности. Напротив возвышался старинный трехэтажный особняк с маленькими треугольными окнами и высокой остроконечной крышей. Такие перестали строить тысячу лет назад в самый разгар романтической эпохи орденов. Как человек, всю жизнь ютившийся по новостройкам, я трепетно относился к любому намеку на старину. А тут от древности сооружения вопил каждый камень. Налюбовавшись этим величественным, но однообразным зрелищем, я взял под мышку третий том энциклопедии сэра Манго Мелефаро и отправился в спальню. Между прочим, в этом томе рассказывалось и о моих так называемых земляках, обитателя границы графства, вук и пустых земель, родину, тем паче вымышленную, надо любить, а главное знать, хотя бы имея в виду предстоящие расспросы миляги Лукфипенца. Кроме того, я находил это чтение чертовски занимательным и снотворным, Страница на сороковой выяснил, что некое сообщество кочевников диких земель, вследствие удивительной рассеянности, потеряло в степи собственного малолетнего вождя, после чего растеряхи сами себя прокляли. Я уснул и увидел во сне собственную версию счастливого конца этой безумной истории. Их повзрослевший вождь обратился об наше ведомство и мы с сэром Джуффиным помогли парню разыскать его бедный народ, не прибегая к утомительной магии, а руководствуясь исключительно третьим томом энциклопедии «Манго Мелифаро». А на прощании сэр Лонли Локли разработал для него четкую и ясную инструкцию поведения вождя кочевников на рабочем месте.